Глава двадцать четвертая. И что мне ответить этой незнакомке, которая явно знает меня и уже навострила в мою сторону свои острые зубки? «И вам доброго вечера, дорогая!» Копирую ее тон и скучающее выражение лица. Раз ей можно намекать непонятно на что, то и мне нет необходимости вести с ней светские беседы. Брюнетку аж перекашивает. А что она вообще ожидала? «Алисинья, не желаешь ли прогуляться в саду?» — тихо предлагает блондинистая девица. При этом явно нервничает, кидая опасливые взгляды в мою сторону. «Помнишь, Данира?» — обращается стервочка к подружке. «Мы с тобой делали ставки на то, что граф даст герцогине отставку. Мне кажется, ты проиграла мне, милая. Совершенно очевидно, что новоиспеченные герцогини интересует Алексеона». Не более, чем пыль на подошве ботинок. Как было бы здорово, если бы эта Алисинья случайно зацепилась своей прической за прическу Даниры и, занятая делом, отстала от меня со своими выпадами. Но мои мечты остаются мечтами, а Алисинья задирает нос, явно удовлетворенная моим молчанием. — А еще, милые Дэи, — входит во вкус брюнетка, — ходят слухи, что от ее светлости сбежали все горничные. Мне кажется, нам стоит помочь и отправить хоть одну толковую служанку в качестве жеста поддержки юной наследницы. Бедняга, вероятно, была вынуждена доверить себя рукам прачек, которые не знают разницы между тем, как принято появляться во дворце и выходить к завтраку. Какое дурновкусие! «Вот ж... Чем это тут пахнет?» Демонстративно принюхиваюсь. «Ах, кажется, кто-то завидует юной наследнице». «Завидую? Ха -ха -ха, чему?» Взвивается брюнетка, моментально сбрасывая маску невозмутимости. «Жалкому виду, промотавшей состояние герцогини, или тому, как весь двор обсуждает, что ее светлость, словно ручная собачка бегает за лордом Фрейдау». В то время как сам граф ищет способы отвязаться от ее назойливого внимания, так чему завидовать, ваша светлость? Едкое хихиканье и гадкие шепотки приятельниц с соседних диванчиков ощущаются, как ушат помоев, вылитых мне на голову прилюдно. Неужели это все правда? Я преследовала мужчину, который меня демонстративно игнорировал. Да что со мной было не так? — Позвольте пригласить вас на следующий танец, ваша светлость. Вкрадчивый голос заставляет вздрогнуть и обернуться. Неприятный холодок пробегает вдоль позвоночника. За спиной обнаруживается тот самый канцлер. Совершенно не почувствовала, как он подошел. Интересно, много ли успел услышать из нашего светского обмена любезностями? — Добрый вечер, канцлер. Нет, я не хочу танцевать. Но это шанс сохранить остатки достоинства, сбежав от неприятной компании. Слабость? Возможно. Но я просто не представляю, как иначе закончить паршивый разговор. Мне нечего ответить этой Алисинье, ведь я ничего о ней не помню. Встаю и подаю руку канцлеру, радуясь, что на мне перчатки. Не откажусь от танца с вами. Хочется сбросить с себя этот липкий, ощупывающий взгляд, выдернуть ладонь и по-детски спрятать ее за спиной. Но вместо этого привычно растягиваю губы в вежливой улыбке, пока канцлер возвращает меня в больную залу на всеобщее обозрение. К счастью, следующий танец предполагает наибольшую дистанцию и смену пар. Легкие касания рук, повороты, простые шаги. В таком танце очень сложно поддерживать беседу и все, что успевает сказать канцлер сводится к нескольким общим фразам и дежурному комплименту. «Вы сегодня прекрасны, как никогда, герцогиня!» Вежливо улыбаюсь и благодарю. Канцлера сменяют. Пожилой, немного грузный мужчина, затем сухощавый высокий блондин и молодой коренастый шатен, который за короткие несколько секунд успевает пригласить меня на следующий танец. «Ох, как это кстати!» Радуюсь тому, что теперь есть повод отказаться от второго танца с канцлером и с радостью принимаю приглашение, чем вызываю почти восторженное выражение у коренастого шатена. Как я и предполагала, канцлер предлагает продолжить танцевальный раунд. Ссылаясь на то, что уже приглашена, мысленно возношу хвалу всем богам и вежливо улыбаюсь, отмечая, как хищная улыбка мужчины превращается в оскал. Следующие два танца оказываются более сложными. Я неуверенно перебираю ногами, то и дело смущенно извиняясь перед юным коренастым баронетом за свою неловкость. Замечаю своего «жениха», грациозно кружащего по залу сначала с Дафной, а затем с неизвестной Шатенкой. На их фоне ощущаю себя совсем неуклюжей. Когда музыка заканчивается, зал взрывается торжественными звуками фанфар, оглашающими появление его величества. Пожилой мужчина с идеальной осанкой входит в зал со стороны тронного постамента. Его одежды лаконичны, но парадный сюртук украшен крупными сверкающими камнями. Его походка уверенная и спокойная, он окружен свитой, которая бросает на присутствующих надменные взгляды. Канцлер моментально оказывается рядом с монархом. Он расплывается в подобострастной улыбке и сгибается в низком поклоне, как собственные все находящиеся в зале. Его Величество занимает трон и подает рукой знак. Зала оглашаются новыми звуками музыки. Пары снова заполняют паркет. Я же стараюсь затеряться между высоченных причесок, ярких платьев и широких мужских спин пока благородные Идеи и Дио еще отвлечены созерцанием своего правителя. Мой желудок неоднозначно напоминает, что сегодня получал лишь порцию каши, плюс несколько орехов и сухофруктинок. Это все издевательские правила графа и мое гордое нежелание выпрашивать у него еду. Но теперь, когда у меня от голода кружится голова, Я жалею, что не попросила Малию тайком вынести для меня с кухни хотя бы кусок хлеба. Насколько я помню из беседы с Дио Хэмисом, здесь где-то должны подаваться легкие закуски. Но как их найти? Пока лавирую среди гостей, краем глаза замечаю, как кто-то направляется ко мне с явным намерением пригласить на танец или пообщаться. Слегка меняю направление, избегая встречи, и так несколько раз. Я уже отчаиваюсь, когда, наконец, замечаю проходящих с подносами лакеев, следую за ними и попадаю на просторную крытую террасу. Здесь располагаются столики, на которые слуги то и дело составляют угощение. Маленькие, миленькие, затейливо украшенные розетки с салатиками, паштетами и кремами, огромный выбор канапе на один укус, миниатюрные десерты и что-то еще – чего повсюду разносится божественный аромат. От такого разнообразия я едва не давлюсь слюной и уже обрадованно направляюсь к одному из столиков, как слышу взрыв хохота и знакомые голоса. Алисенья, Дафна, он, сам граф и еще несколько человек наслаждаются веселым времяпровождением. Вот же не везет везде на них нарываться. И когда только успели оказаться здесь, Алисия невзначай касается плеча графа ладонью и наклоняется что-то прошептать ему на ухо. Лица графа мне не видно, зато отлично видно ревнивый взгляд Дафны, направленный на высокую брюнетку. К счастью, террасу украшают пышные растения в массивных катках. Они создают атмосферу уюта и уединения, и сейчас один такой высокий цветущий куст прикрывает меня, позволяя оставаться необнаруженной. Казалось бы, какие проблемы, ну, заметят и заметят, но не все так просто. Если я присоединюсь к компании моего официального жениха, как мне и надлежит по этикету, то придется мило улыбаться, пока он улыбается и флиртует при мне с другими дэями. Более унизительные ситуации сложно представить. Если же я не подойду, это будет означать, что меня тем более задевает его поведение, И опять же будет задета моя гордость, а у недругов появятся новые поводы посмеяться над моей нелестной ситуацией. Выход один. Незаметно уйти, пока меня не заметили. Дорогая Эмилина, вот вы где. А я потеряла вас из виду. Канцлер даже не пытается сбавить тон голоса, чем привлекает внимание. Оборачиваюсь к нему лицом, чтобы не быть позорно застуканной за подглядыванием. Но едва ли меня раскусят. Гадство! Я уже ощущаю знакомый прожигающий взгляд на своей спине.